Нина. Она открывает глаза. Спальня кажется какой-то блеклой, словно вымоченной в предрассветной мгле. В изножье кровати сидит тень. У нее нет лица, но Нина знает, что она за ней наблюдает. Маркус похрапывает рядом, и Нина пытается открыть рот, чтобы позвать мужа, но не может. Она может только двигать глазами. Когда Нина смотрит прямо на тень, кажется, она растворяет ее взглядом. Как только она отводит глаза, тень сгущается и снова обретает форму. Нина чувствует собственную тяжесть, словно она мертва. «Я мертва?» «Нужно все-таки разбудить Маркуса, чтобы он ей помог», Нужно закричать, чтобы разбудить саму себя, пока я здесь не застряла. Нина пытается выдавить из горла какой-нибудь звук. Выходит только жалкое поскуливание. Кажется, тень это забавляет. Что-то в наклоне ее головы намекает на это. Она сидит, не двигаясь. Грязное пятно на окружающем мире. Нина пытается вдохнуть в свое тело жизнь. Ей удается пару раз качнуться туда-сюда, по крайней мере, ей так кажется, но она не уверена. Хотя Маркус перестал храпеть. «Нина?» — обращается он к ней. «Нина, все в порядке?» Маркус дотрагивается до плеча жены, и она снова оказывается в собственном теле. Это тело, несомненно, принадлежит ей. Нина открывает глаза, которые до этого были крепко закрыты, возбужденно оглядывается по сторонам. В комнате тот же предрассветный мрак, но тени больше нигде нет. Она была реальна. Она была с нами в постели. Это было последнее предупреждение перед сегодняшним вечером. «Иди ко мне». Говорит Маркус и притягивает жену к себе, обнимает ее. Только сейчас Нина понимает, что плачет. «Тебе приснился кошмар?» — шепчет Маркус. Нина кивает, закрывает глаза, пока муж обнимает ее. Бежать некуда. Нина не знает, как долго они продолжают лежать. Она встает первой. Вытирает глаза и смотрит на Маркуса. Пойду поставлю кофе. Еще даже не утро. Знаю. Засыпай. Нина легко целует мужа в губы и встает с их общей кровати. Почему ты вчера поздно пришла? Спрашивает Маркус. Нина удивленно смотрит на него. Я же говорила. Работала сверхурочно. Маркус внимательно изучает жену и его глаза становятся уже. «Ты опять была с юлем Ты поэтому так странно себя ведешь?» Не говоря ни слова, Нина выходит из спальни, идет по красивому дому, наполненному вещами, которые она подбирала с большой заботой. Все рухнуло, в точности так, как она всегда предполагала.